те, кто вернулись. Боги лишь считаным даровали почетное право возвращения души из аида. Платон, пир. С тех пор, как с 50-х годов нашего века в медицинской практике появилась служба реанимации. Прекращение жизненных функций организма, как мы знаем, не обязательно означает конец. Судя по всему, однако, возвращения к жизни случались и раньше. Во всяком случае, в прошлом можно найти ряд упоминаний об этом. Одно из первых таких сообщений принадлежит Платону. Он рассказывает о человеке, который был убит во время сражения, но когда через 10 дней стали подбирать тела, его нашли еще целым, привезли домой – И когда на двенадцатый день приступили к погребению, то, лежа на костре, он вдруг ожил. Платон уточняет, что человек этот Эр, сын Армения, родом из Памфилии. Столь точные данные нужны были очевидно, чтобы тем, как бы подтвердить современникам достоверность этого сообщения. Другое упоминание о таком же произвольном, спонтанном возвращении к жизни, относящееся к восьмому веку, принадлежит английскому монаху Беде Достопочтенному. Вот как описывает он это в своем труде «История английской церкви и народа». «В эти дни великое чудо, подобное тем, что происходили в давние времена, свершилось в Британии». Человек, который уже умер, вернулся в телесную жизнь. Как и Платон, Бит указывает его имя – Каннингем – и уточняет, где это произошло – в Нортамбрайнсе. Он заболел, ему становилось все хуже, пока не наступил кризис и однажды ночью он умер, но на рассвете он вернулся к жизни и внезапно поднялся и сел к величайшему ужасу собравшихся у его тела и оплакивавших его, которые разбежались. Только жена, которая любила его больше всех, осталась с ним напуганная и трепещущая. Нужно сказать, что упоминания о таких событиях чрезвычайно редки и рассеяны по источникам, так что разыскать их довольно трудно, еще труднее судить о достоверности каждого отдельного случая, я имею в виду недостоверность самого события, а того, был ли человек, вернувшийся к жизни, перед этим действительно в состоянии клинической смерти. Замечание это может быть отнесено как к сказанному ранее, так и к сообщению, которое приводит известный английский антрополог Э. Тейлор. Со слов исследователя-этнографа Он передает рассказ об одной туземке Новой Зеландии. После того, как она умерла и была оплакана родными, дом, где лежала она, был покинут всеми, так как по законам племени он стал табу. Через несколько дней, однако, сородичи увидели ее живой возле дома на берегу реки. Встречаются подобные сообщения, относящиеся к более близкому и даже нашему времени. Один из таких случаев упоминает о женщине, внезапно вернувшейся к жизни, когда все усилия реаниматоров оказались тщетны и ее на коляске катили в морг. О другом летом 1987 года рассказали известия. Короновщица Ю.Ф. Воробьева из Донецка соприкоснулась с электрическим кабелем, который оказался под напряжением 380 вольт. В течение двух часов реаниматоры тщетно пытались вернуть ее к жизни, а через день, находясь уже в морге, она вдруг пришла в себя. Правда, сознание полностью возвратилось к ней только две недели спустя. О случаях такого произвольного, спонтанного возвращения к жизни мне и самому приходилось слышать от врачей. объяснения, которое давали они, Возможно, преждевременность, ошибочность диагноза смерти. Что ж, может быть, во всяком случае, такое объяснение принять легче, чем представить себе, что перед нами феномен, плохо ложащийся на схемы наших сегодняшних представлений о жизни и человеке. Правда, есть сообщения, приходящие тоже из прошлого, о возвращении в жизни, совершившихся неспонтанно, а благодаря чему то воздействию, вмешательству, одно из самых отдаленных таких упоминаний на уровне мифологическом связано с именем «Асклепия» на римском «Эскулап» – греческого бога врачевания. Овладев разными науками, гласит предание, «Асклепий научился якобы и искусству возвращения к жизни». Другое, более конкретное свидетельство содержит четвертая книга царств «Библия». Там повествуется об эпизоде, связанном с конкретным историческим лицом, пророком Елисеем, 850-800 годы до нашей эры. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его, и вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу». «И поднялся и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице сзади вперед, потом опять поднялся и простерся над ним, и чихнул ребенок рассе, и открыл ребенок глаза свои, и позвал он Гнезия, и сказал, «Позови эту сонамитянку» и он позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. Рассказ этот, отстоящий от нас почти на 30 веков, интересен не только жизненной достоверностью деталей и встал и прошел по горнице, но, что важно, описанием самого приема возвращения к жизни, во всяком случае, того, как мог бы это видеть наблюдавший со стороны. По всей вероятности, эпизод этот не единственный из числа известных древним. В Риме, во всяком случае, бытовало представление, будто различными магическими приемами человеку возможно продлить жизнь сверх срока, который определен судьбой, но жизнь эта будет призрачной, кажущейся. Упоминания о такой практике есть и у австралийских аборигенов, Их колдуны могут якобы вернуть умершего к жизни, но на короткий срок, только на три дня. Но это существование тоже как бы призрачное. Такой человек, которого вернули к жизни, отказывается от пищи и все время лежит у костра, чувствуя подползающий холод. Вот еще одно упоминание о событии того же ряда. О нем повествует греческий историк Филострат, в сочинении об Аполлонии Тианском. Рассказ свой он строит на записях спутника и ученика Аполлония Дамида. Во время пребывания в Риме, повествует Домид, философу встретилась погребальная процессия, провожавшая отроковицу и знатность семьи. Узрев такое горе, Аполлоний сказал, «Опустите носилки, ибо я остановлю слезы, проливаемые вами по усопшей» а затем спросил, как ее звали. Многие решили, что он намерен произнести речь, какие обычно произносят на похоронах, дабы подстегнуть всеобщее сетование. Однако Аполлоний ничего подобного делать не стал, а коснулся покойницы, что-то потихоньку ей шепнул, и девица тут же пробудилась от мнимой смерти и собственным голосом заговорила и воротилась в отеческий дом. И снова в повествовании о событии необычайно мы встречаем обыденную жизненную деталь, явно восходящую к свидетельству очевидца. Ожидание, что прохожий произнесет речь, когда он спросил об имени. Таков был очевидно обычай. Интересно в этой связи и заключение Филострата, отмеченное не апологетикой, а скорее недоумением по поводу эпизода которому он пытается найти обыденное объяснение. То ли он обнаружил в мнимой покойнице некую искру жизни, укрывшуюся от тех, кто ее пользовал, не зря говорили, что под дождем от лица покойницы шел пар, то ли уже угасшую жизнь согрел он своим прикосновением. Так или иначе, вопрос этот остался неразрешимым не только для меня, но и для свидетелей описанного события. Подтверждение тому, что в древнем мире, возможно и правда, известны были какие-то приемы возвращения к жизни, можно искать в опыте китайской медицины. Я имею в виду способ реанимации при помощи массажа акупунктурных точек метод Куацу. Практика эта уходит в самое отдаленное прошлое. Методу Куацу считают специалисты не менее 5000 лет. Другие свидетельства позволяют догадываться о приемах, возможно, и более глубокого плана. А вот как выглядит шамаистская практика такого возвращения к жизни. Специальное лицо у хантов Исилта Ку ложится рядом с умершим лицом вниз и находится в таком положении не менее трех дней. Все это время в дом не должен заходить ни один человек через трое суток, по рассказам хантов, либо они выходят из дома вместе, либо и сылтаку выходит один, объявляя: "Келохторум взял его себе". Представление о некой энергетической субстанции, носительнице жизненной силы, продолжающей существовать и после гибели тела, активно присутствует в сознании человека всю историю его бытия. Практика возвращения к жизни, о которой говорю я, предполагает, что Исыл-таку или шаман вступает в контакт с этим энергетическим сгустком, с душой, покинувшей тело, понуждая ее вернуться обратно. Для этого лицо, которое осуществляет такую попытку, приводит себя в определенное состояние, состояние транса, когда считается, что душа его тоже покидает тело, А органы чувств перестают воспринимать окружающие. Социальный опыт говорит, что подобная практика не могла бы существовать века и тысячелетия, если бы она пусть изредка время от времени не подкреплялась каким-то положительным результатом. Поскольку речь здесь идет о народах без письменных, сведения о таких результатах могла бы хранить только человеческая память. И такие сведения действительно есть. Причем некоторые из них относятся к событиям, происходящим в довольно близкое от нас время. Вот одно из них, записанное в 1935 году в Таймырском национальном округе. Жил старик-шаман Порбин. С ним в одном чуме жила старуха-вдова, тоже Порбина. У старухи было два сына. Один уже большой парень, промышленник, другой маленький. Старуха была совсем бедная. Однажды из зимнего леса, где было захоронение, старик-шаман привез зашитой в ткань тело своей умершей дочери. «Шаманить буду», — говорит старик. «Хочу сделать девку живой». «Ну ты, парень, давай мне шаманскую парку и бубен». Парень принес шаманскую парку и бубен. «Ну, теперь поезжай. Тут близко есть молодой шаман». Пусть он приедет шаманить. Может быть, у меня одного силы не хватит. Парень поехал к соседям и привез того молодого шамана, Турдагина. Когда молодой шаман приехал, чум старика был уже полон гостей. А сам старик лежал на полу головой в сторону тундры, потому что ушел уже в нижнюю землю. Сильно дышит, головой мотает, словно олень бежит. Всегда так шаман подражает оленю, когда идёт в Нижнюю Землю. Потом молодой шаман лёг рядом со стариком и стал тихонько говорить, что он там видит. Один человек из гостей сел у его головы, слушает и передаёт другим людям. «Пришёл я в Нижнюю Землю», — говорит молодой шаман. «Большая, очень быстрая река сейчас передо мной. Старик-шаман стоит перед этой рекой на берегу и не может через неё перейти». Молодой шаман переходит через реку и в конце концов добирается до ящика в чуме мертвецов. «Пять сердец лежит в нем», – продолжает он. «Четыре из них совсем черное, одно наполовину еще белое. Я думаю, это сердце дочери старика». На обратном пути он снова пересекает реку и в конце концов возвращает дочь старого шамана к жизни. Девка поднялась и села, только глаза остались у нее мутные. Дунул тогда и шаман в лицо, и стало оно белым, и глаза светлыми. Встала она и присела к огню. «Теперь, — говорит старик-шаман молодому шаману, — сделал ты мою дочь живой, теперь бери ее в жены вместо платы за шаманство». Поведал эту историю исследователям местный житель по имени Номаптея. Тоже паробин, член этого рода. Известна и другая запись рассказа. Завершая ее, рассказчик пояснил: не сказка это, а старая жизнь. Старик шаман и ребенок шаман, оба были авамскими самодиами. Есть и другие рассказы о таких шаманских возвращениях к жизни, причем камлание продолжается иногда по несколько дней. Конечно, с точки зрения современной реаниматологии, подобная практика возвращения к жизни, как описана она наблюдавшими со стороны, выглядит довольно фантастично. Впрочем, не более фантастично, чем достижение той же реаниматологии, если взглянуть на них глазами предшествующей медицинской практики. Упоминания о каких-то приемах возвращения к жизни не единичны, они представлены в разных эпохах и культурах, образуя как бы поток, идущий из прошлого и присутствующий в настоящем. Возможно, с подобной практикой связаны некоторые случаи, относящиеся и к нашему времени. На эту мысль наводит сообщение, несколько лет назад промелькнувшее в газетах. В нем говорилось о монгольском мальчике, который оказался ночью в открытом поле При 34 градусном морозе и замерз, пролежав там 12 часов, писал корреспондент «Известий», мальчик уже не подавал признаков жизни, тело его одеревенело. После многочасовых усилий монгольским врачам удалось вернуть его к жизни. Случай это феноменальный. В сообщении не говорилось, каким конкретным методом прибегли врачи. Можно предположить, что в числе прочих был какой-то из приемов, традиции применения которых жива в этой стране. Интересен в этой связи и рассказ советского исследователя, который провел ряд лет в Индии, в том числе среди племен и в местах, не открывавшихся глазу стороннего наблюдателя. В одном из тибетских монастырей Бон, примечание – Бон – система религиозных воззрений, бытовавшая на Тибете до проникновения туда буддизма, конец примечания. Ему довелось наблюдать совершение Рланга, цель которого – помочь душе в посмертном ее состоянии. При большом стечении народа, жителей ближайших деревень, монахов, родственников умершего, его приносят и кладут на монастырском дворе. Перед ним в позе лотоса располагается лама. Все совершается в полной тишине. Проходит какое-то время, и умерший медленно поднимается. Глаза его все так же закрыты, лицо остается лицом мертвого человека. Двигаясь как автомат, он трижды обходит по кругу место, где лежал, ложится снова и замирает, готовый к погребению. Для наблюдателя со стороны европейца самым пугающим была почему-то неестественность, механистичность его движений. Это был как бы автомат, манекен, кукла, которую принудили вдруг идти. Возможно, прием, примененный здесь, близок к тому, что использует шамаистская практика. Прием, основанный на уверенности, что даже когда нет жизненных функций тела, Какие-то уровни сознания, какое-то начало в человеке, продолжают воспринимать окружающее. Рассказы некоторых реанимированных подтверждают это. Известны случаи, когда находившиеся в состоянии клинической смерти, потом могли последовательно воспроизвести все усилия врачей, возвращавших их к жизни, пересказать реплики и команды, которые произносились при этом. После введения препарата, вспоминает одна из реанимированных, у меня остановилось сердце. Я слышала, как рентгенолог, работавший со мной, подошел к телефону и очень ясно слышала, как он сказал «Доктор Джеймс, я убил вашу пациентку, миссис Мартин». Когда они пытались реанимировать меня, я слышала, как они обсуждали, сколько кубиков чего-то мне ввести». В другом случае, перед тем, как хирург должен был оперировать больную, у нее остановилось сердце. «В течение некоторого времени, – рассказывает он, – мы пытались вернуть ее к жизни, но безуспешно. И я сказал другому врачу, работавшему со мной, – давай попробуем еще раз, и после этого прекратим. На этот раз ее сердце начало биться, и она пришла в себя. Позже я спросил». Что она помнит о своей смерти? Она ответила, что почти ничего, кроме моих слов. Давай попробуем еще раз и после этого прекратим. Объектом воздействия реаниматоров может быть только тело, в отличие от иной практики, о которой говорю я. Если время реаниматора ограничено всего 20 минутами, Эта практика располагает значительно большим интервалом, возможно, днями. На мысль о столь значительном времени наводят сообщение о зомби на Гаити. Практика эта была завезена когда-то на остров жрецами Вуду и потомками черных рабов, выходцев из сегодняшней Дагомеи. Состоит она как бы из двух звеньев, сначала убийства, а затем возвращения к жизни. Жертве, которую намерены превратить в зомби, подмешивают в еду яд, приготовленный из рыбы двузуб – диадон хистрикс. Рыба эта содержит очень сильный нервно-паралитический яд – тетродотоксин, превышающий степень воздействия цианистого калия в 500 раз. У жертвы сразу же прекращается дыхание. Синеет поверхность тела, стекленеют глаза, наступает клиническая смерть. Через несколько дней умершего от яда похищают с кладбища, чтобы якобы вернуть к жизни. Так он становится зомби. Осознание своего «я» возвращается к нему не полностью или не возвращается вообще. В рассказах очевидцев, встречавших зомби, Говорится о них, как о людях, которые бессмысленно смотрят перед собой. Вспомните рассказ о дочери старика-шамана, тоже возвращенной к жизни, только глаза остались у нее мутные. По наблюдениям исследователя, проведшего на Гаити три года, для зомби заранее выбирают наиболее сильных физически, чтобы потом вернув к жизни, использовать их как рабов на плантациях сахарного тростника. Страх перед превращением в зомби настолько велик, что похоронный ритуал на Гаити включает ряд действий, цель которых – помешать похитить умершего, чтобы вернуть его к жизни. Ритуал зомби странным образом перекликается с магической практикой и по сей день бытующей у аборигенов Австралии, По их рассказам, записанным этнографами, человека, заранее намеченного в качестве жертвы, похищает колдун и, положив на левый бок, вонзает ему в сердце заостренную кость или палочку. Когда сердце останавливается, это значит, душа покинула тело. После этого, посредством различных манипуляций, колдун возвращает его к жизни, приказав забыть о том, что произошло с ним но при этом ему внушается, что через три дня он умрет. Такой человек возвращается домой, действительно не догадываясь о том, что с ним было проделано. Внешне он ничем не отличается от других людей, но это не человек, а только ходячее тело. Я упоминал, что практика зомби была завезена на Гаити неграми, выходцами из Дагомеи. Судя по всему, какие-то приемы возвращения к жизни – Продолжает практиковаться в Дагомее и по сей день. Вот как рассказывает об этом американский врач-путешественник, которому случилось присутствовать на одном из таких сеансов. Человек лежал на земле, не проявляя никаких признаков жизни. Я заметил, что одно ухо у него было наполовину отрублено. Но это была странная рана, больше никаких следов насилия видно не было. Вокруг него стояла группа негров. Одни были совершенно голыми, на других были надеты длинные, неподпоясанные рубахи. Среди них было несколько жрецов, которых можно было отличить по пучку волос на бритой голове. Слышался равномерный шум голосов, шла подготовка к церемонии. Всем распоряжался старик в старом, выленявшем армейском френче, свисавшем до коленей. Он прикрикивал на остальных, размахивая руками. На его запястье был браслет из слоновой кости. Старик был очевидно главным жрецом фетиша, и ему предстояло сегодня изгонять злых духов. Путешественник обратился к спутнику, местному жителю, который привел его туда. «Я – белый доктор. Я хотел бы осмотреть человека и убедиться, что он действительно мертв. Сможешь ли ты это устроить?» После непродолжительных переговоров согласие было дано. Главный жрец прекратил свой начавшийся было танец. Зрители собрались вокруг, с любопытством наблюдая за мной. На земле лежал здоровый молодой парень, более шести футов ростом, с широкой грудью и сильными руками. Я сел так, чтобы заслонить его своим телом. Быстрым движением приподнял ему веки, чтобы проверить зрачковую реакцию по аргил Робинсону. Реакции не было. Не было и признаков биения сердца. Нас окружила группа из тридцати человек. Низкими голосами они запели ритмичную песню. Это было нечто среднее между воем и рычанием. Они пели все быстрее и громче. Казалось, звуки эти услышат и мертвый. Каково же было мое удивление, когда именно так и случилось. Мертвый неожиданно провел рукой по груди и попытался повернуться. Крики окружающих его людей слились в сплошной вопль. Барабаны начали бить еще яростнее. Наконец, лежащий повернулся, поджал под себя ноги и медленно встал на четвереньки. Его глаза, которые несколько минут назад не реагировали на свет, теперь были широко раскрыты и смотрели на нас. Местные жители, с которыми встречался путешественник в разных концах Дагомеи, говорили ему что человека можно будто бы вернуть к жизни, если после его смерти не прошло много времени. И слов некоторых европейцев, живущих в стране, также следовало, что он был не единственным белым, которому случилось присутствовать на подобной церемонии. В отличие от практики современных реаниматоров, когда возможность возвращения к жизни измеряется минутами, Представители иных, неевропейских культур, считают это время значительно большим. Так на Гаити жрецы Вуду, имея в виду практику зомби, говорят о 10 днях. У народов Сибири, применительно к шаманам, срок этот определяется в 7 дней. Эти же 7 дней упоминаются и в древнейшумерских глиняных табличках – у североамериканских индейцев и племен Новой Гвинеи шесть дней. Важен здесь не временной перепад, который не столь уж велик, а сама устойчивость представления, что в рамках определенного времени, нескольких дней, возвращение к жизни возможно. Некоторые из свидетельств, говорящих о подобных возвращениях, я привел. Есть все основания предполагать, однако, что большинство таких фактов потеряны и забыты, как потеряно и забыто много свидетельств прошлого. Среди них – представление, согласно которому жизнь человека может быть якобы продлена за счет другой, отданной добровольно. Сообщения о таких фактах присутствуют в разных, порой весьма далеких друг от друга культурах. Когда сын Чингисхана, Угэдэй, заболел – Шаман объяснил, что выздороветь он может, если кто-то из ближайших родных, по доброй воле, примет на себя его болезнь и смерть. Тогда брат его, Талуй, согласился сделать это. Шаманы прочли над ним заклятие, заговорили в воду. Двумя руками принял он чашу и выпил ее. И хотя он не умер, сама готовность отдать жизнь за брата была равносильна действительной смерти. И УГДИ стал здоров. Так повествует сокровенное сказание, источник тех лет, дошедший до нас. О том, что такая практика известна была в древнем Риме, свидетельствует эпизод, который приводит Светоний. Когда заболел Калигула, весь народ ночевал вокруг дворца, и находились такие, которые давали обед сражаться за его выздоровление, другие же на вативных дощечках объявляли публично, что готовы за его жизнь отдать собственную. Обед сражаться, о котором упоминает Светоний, это форма отдать свою жизнь за жизнь другого, обязательство участвовать в бою на арене цирка в качестве гладиатора. Я говорил о широте разброса подобной практики и представлений, которые сопутствуют ей. Повествует Киева печорский Патерик, князь Святоша, давно принявший иноческий сан и известный подвижнической своей жизнью, сказал как-то лекарю, сириянину Петру, «Через три месяца отойду я из мира». Он выкопал себе могилу в одной из пещер и спросил сириянина, «Кто из нас сильнее возжелает могилу сию?» И сказал сириец, «Пусть будет, кто хочет, но ты живи еще» а меня здесь положи». Тогда Блаженный сказал ему, «Пусть будет, как ты хочешь». «Я за тебя умру», согласился Сириец. «Ты же молись за меня». «Дерзай, чадо, и будь готов, через три дня ты умрешь». И вот причастился тот божественных и животворящих тайн, лег на одр свой, оправил одежды свои и, вытянув ноги, Предал душу в руки Господа. Блаженный же князь Святоша жил после того 30 лет, не выходя из монастыря. И еще одно свидетельство более близкого к нам времени. Связано оно с именем известного российского святого и прозорливца Серафима Соровского 1760-1833. Его часто посещал Михаил Васильевич Мантуров который многие годы тяжело болел и которого старец исцелил. Когда Мантуров заболел злокачественной лихорадкой, старец послал за его сестрой Еленой Васильевной. Она явилась в сопровождении послушницы Ксении, которая и пересказала потом разговор, состоявшийся между ними. «Радость моя», — сказал ей отец Серафим, — «ты меня всегда слушала». «Можешь ли и теперь исполнить одно послушание, которое хочу тебе дать?» «Я всегда слушала вас, батюшка», — отвечала она. «Послушаю вас и теперь». «Вот видишь ли», — стал тогда говорить старец, «вышло Михаилу Васильевичу время умирать. Он болел, и ему нужно умереть. А он нужен для обители, для сирот Дивеевских. Так вот и послушание тебе». «Умри ты за Михаила Васильевича! Благословите, батюшка!» Вернувшись домой, Елена Васильевна, больная, слегла в постель, говоря, «Теперь я больше не встану». Она соборовалась, приобщила святых тайн и через несколько дней умерла. За три дня до кончины отец Серафим прислал для нее гроб. Мантуров же прожил после этого еще 20 лет».